Тот самый день. Наконец-то наступил тот самый день. И принцессу Ламину повели к алтарю богов-покровителей. Надо сказать, что вся площадь была буквально забита народом. Как всегда. Хлеба и зрелищ. А больше ничего плебсу было не нужно. Я стоял немного в стороне и не старался лезть туда, куда меня не зовут. По той причине, что рисковать не хотелось. Видели бы вы, как это стадо расфуфыренных павлинов, А по-другому я называть дворян в их разукрашенных золотом и драгоценностями камзолах в принципе не могу. Принялись старательно топтаться возле храма, так и норовя попасть на глаза представителям правящего семейства. Конечно, женщины-дворянки в первую очередь норовили попасть на глаза принцессе Ламиния, которая в будущем станет королевой этого государства. Именно поэтому они все сейчас так старались, пытаясь влезть туда, куда их вряд ли пустят. Я стоял в стороне, в достаточно красиво пошитом камзоле, украшенном серебром золотом. Я имею в виду нити, а не куски металла. Чего у некоторых дворян тут хватало? Также у меня на плече был вышитый герб, который заставил многих разумных изрядно задуматься. Ведь они сейчас банально не понимали того, что происходит прямо перед ними». Для этих разумных подобное было огромной странностью. «Я же в данном случае всего лишь наблюдал за всем происходящим», с трудом сдерживая мысленный смех. «Посмотрим на то, какие подарки они будут приносить в королевском дворце молодоженам. Думаю, что там будет над чем посмеяться». В храм я даже не пошел. «Ну, не видел я в этом какого-то смысла». Надо сказать, что этот день жрецы храма богов-покровителей буквально с ума сошли от радости». Столько потенциальных клиентов, и все к ним. Нужно только постараться. Только вот они не учли того факта, что все эти клиенты шли не к ним. Все эти разумные, в первую очередь, шли за представителями королевской семьи. Впереди шел король. За ним принц Гапир со своей молодой женой. А уже следом все остальные высокородные, включая сюда и младшего брата короля с его семьей. Кстати... Когда я решил посмеяться и предложил герцогу Ланмаурус ввести своеобразное новшество, и во время празднования, когда молодые будут выходить из храма, начать кидать в толпу серебро, герцог почему-то задумался. Можно, конечно, и золото так бросать, но это будет слишком расточительно. А вот серебро в самый раз. И тогда они сами увидят много интересного. Особенно тогда, когда те же высокородные титульные дворяне не удержатся, и начнут подбирать серебряные монеты. Он тогда посмеялся. Но когда пара молодоженов вышла на крыльцо храма, стоявшие поблизости слуги открыли корзинки, которые держали в руках, и в воздухе засверкало серебро, с мелодичным перезвоном падая под ноги многочисленных зрителей. Сначала все это море людей просто замерло от неожиданности. Но потом... Вся площадь взорвалась радостным ревом. Надо было видеть лицо герцога, а также его старшего брата, когда даже высокородные титульные дворяне не гнушались наклониться и поднять пару-тройку серебряных, чтобы сделать себе своеобразную память. Ну да, в кошельке. Кстати, когда я слегка брезгливо постарался стряхнуть с носка своего сапога упавшую туда серебряную монету то это мое движение вызвало у стоявших рядом дворян определенную реакцию. Хотя некоторые дворяне не гнушались даже у простолюдинов серебро отбирать. Они так даже не церемонились и сами подбирали эти монеты с камней площади. Про женщин-дворянок я вообще молчу Даже дородные матроны среди дворянок не гнушались наклониться, а выпить и в свой зад, чтобы подобрать пару монет и спрятать их. Как вы думаете, куда? Естественно, в декольте. Одна даже настолько насобирала монет, что когда наклонилась за следующей монетой, то из ее декольте посыпались те монеты, которые она туда раньше складировала. И тут у нее началась настоящая истерика. А у меня хохот. Надо сказать, что, наблюдая за всем этим, я просто не мог сдерживать своих эмоций. Смех так и рвался из меня. И немного погодя, я услышал рядом такой же истерический смех. «Вы будете смеяться?» Но рядом со мной стояла пара провинциальных дворян, которые тоже не удержались, и начали смеяться. Они действительно не могли удержать смех, несмотря на то, что были простыми баронами. Кстати, они были практически единственными, кто не стал бегать и подбирать это серебро. Потертые ножны и рукояти мечей открыто говорили о том, что эти ребята не так уж богаты, да и с оружием обращаться умеют. И «Я же просто смотрел на все происходящее перед храмом» прекрасно понимая, что в данном случае эти разумные сами себя опозорили. Вообще-то это серебро предназначалось для простолюдинов. А по какой еще глупости? Слуги герцога Ланмаурус начали бы кидать эти деньги под ноги молодых. Вот только они, видимо, от неожиданности такого зрелища все не могли остановиться и швыряли серебро пригоршнями в эту кучу малу. Ну ладно, кинули бы туда пару пригоршней. Хорошо. «Начните швырять серебро куда-то в другую сторону!» «Что же вы только в одну и ту же сторону бросаете?» «Тем более, что не стоит забывать о главном!» «Ведь в данном случае перед храмом на той самой ковровой дороге, где должны и были идти молодые, произошло столпотворение!» просто «Простолюдинам уже было плевать на все нормы приличий!» «И они бросились отталкивать дворян в борьбе за деньги!» А дворяне отталкивали простолюдинов именно для того, чтобы подобрать серебро. Вот это был позор. И кто-то после этого будет рассказывать мне про благородство и честь? Честно говоря, мне даже слышать об этом ничего не хочется. Мне было достаточно того, что я увидел. После этого жуткого посмешища на дворцовой площади мы все отправились во дворец короля, в главный зал, где начиналось самое интересное — Сначала вышли, как я и предполагал, высокородные дворяне, вроде того же герцога Ланмаурус, родного брата короля Ранда. Потом подошли герцоги, которые засвидетельствовали свое почтение и уважение перед Сюзереном и членами его семьи, хотя подарки у них были так себе. В основном простейшие дары, ничем особо не выделявшиеся. Различные подарки вроде редких тканей, элитных коней, драгоценностей, ну и тому подобное. Был даже один набор посуды, который меня немного удивил. Все только по той причине, что этот самый подарок был немного не в тему, если так можно сказать. Однако я не стал бы на этом наборе посуды акцентировать свое внимание. Да и зачем он кому-то нужен, если у этих разумных полная кухня такого металлолома? Кому он вообще нужен? Вот только тут и ничего не поделаешь. Подарок был сделан, хотя стоимость его была минимальна. Да, золото на него угробили немало, однако кроме самого металла в нем практически ничего ценного не было. У меня даже создалось такое впечатление, что в данном случае все эти блюда чеканили одним ударом, просто расплющивая кусок золота на наковальне. Я не знаю того, сколько народа умерло вот за этих чуть ли не до дыр затертых тарелок. Но было сказано, что они очень древние. Так зачем они нужны? «Нет. Я помню о том, что и у наших стариков была такая мода покупать хрусталь и держать его в шкафах. Только вот какой в этом мог быть смысл здесь? Ведь, по сути, здесь такой посуды никто хвалиться не будет». Однако эти разумные просто сделали этот подарок, заявив о том, что якобы это какая-то родовая реликвия, которую нужно было передать по наследству. «Вот и передавали бы в своем собственном роду и не позорились бы перед всеми остальными» ведь сейчас на готове уже стояли послы соседних государств, видимо, тоже желая проявить свою сообразительность и преподнести собственные дары. Эти же разумные почему-то всех задерживали, рассказывая какую-то дикую историю о том, что с этих самых тарелок когда-то, хотя, может быть, и не факт, кушал какой-то там древний король. Что за бред? А теперь всем внимание! Внезапно ударил своим длинным посохом по гулкам у полу зала героль, как только последний герцог все-таки соизволил отойти в сторону от трона, на котором сидел король, и рядом на двух резных стульях восседали молодые. «Объявление! Король приглашает подойти князя Андрей Лан Чернолесья!» Королевство признает территориальное и титульное притязание этого высокородного вольного дворянина. Стараясь сохранить на лице полностью отрешенное и даже ледяное выражение, я спокойно двинулся вперед. А стоящие рядом Герольды, которые практически беззвучно подошли ко мне, принялись старательно раздвигать этих дворян, до которых еще не совсем дошел кризис всей ситуации. Они действительно так и не поняли того, что происходит. Особенно своим непониманием отличались те разумные, которые не так давно... Чуть ли не в драку кидались за серебряные монеты на центральной площади перед Королевским дворцом. Однако герольды их распихивали и делали это довольно бодро. Так что мне оставалось только спокойно пройти вслед за ними. В руках я нес резную коробку с моим подарком. Надо сказать, что сама эта коробка была сделана из того самого гномьего дерева, на которое многие так старательно облизывались, что казалось на данный момент весьма символичным так как подарок был соответствующим к месту. Вежливо наклонив голову, я поприветствовал короля и членов его семьи, что в этот раз уже не вызвало столько удивления от дворян, которые и так были шокированы тем, что я являюсь князем. После этого я вежливо поздравил молодых, пожелав им счастья и здоровья в будущей супружеской жизни. Ну, а какой супружеской жизни сейчас у них может идти речь, когда они оба слишком молоды для этого рода? Хотя что-то у них может и получиться. Но я думаю, что с такими делами им свешить не стоит. По крайней мере, я бы на их месте не торопился бы с таким решением вопросов. Да и кому оно надо? Хотя бы по той простой причине, что эти разумные сейчас должны привыкнуть друг к другу. А уже потом можно будет о чем-то говорить. Когда я выходил к трону короля, то тут же заметил еще и то, как все послы соседних государств насторожились. Однако посол империи, спокойно развернувший к стоявшему сзади него слуге, взял у него какой-то свиток, сияющий магией от самого пергамента и целой кухи различных магических печатей. Скорее всего, это сообщение от императора. Судя по всему, они с королем Рандом действительно договорились. Ну, что же, мне будет легче. А вот посол гнома был явно чем-то недоволен. Этот разумный сразу принялся что-то пыхтеть себе под нос» хотя на его месте я бы помалкивал. Так можно и на неприятности напроситься, причем на достаточно серьезное. Однако я не стал на него реагировать. Вполне себе спокойно я закончил свою речь и передал подарок уже заранее проверенной магами короля, распорядителю этой церемонии, который, слегка приоткрыв шкатулку, сначала сам рассматривал дар, после чего, слегка покачивая головой, передал тем, кому предназначалась эта шкатулка. Наверное, сразу стоило отметить тот факт, что и принцесса Ламина едва сдержалась, чтобы не попытаться одеть на себя этот гарнитур. Тем более, что было видно, насколько сильно эти предметы являются пронизанными магией. Именно поэтому их сначала проверили королевские маги. И я не шучу. Поэтому у меня и была возможность вполне себе спокойно преподнести такой подарок. Ну, а большего я сейчас не хотел. Мне этого было за глаза достаточно». А после того, как мой подарок был передан, король Ранс стал строной и официально провозгласил, что королевство признает мое вольное княжество Чернолесье, а также берет его под свой протекторат. Самое интересное было в том, что я ни у кого не просил этого. Ну, раз это все случилось, то почему бы и нет? Тут же вперед вышел посол империи Самар и от имени своего сюзерена также заявил о том, что империя официально признал княжество Чернолесия его правителя. Глаза посла подгорного королевства, который еще только при объявлении короля Ранда не знал, куда деться, передать словами было просто невозможно. Он действительно и откровенно запаниковал. Причем паниковал он настолько сильно, что можно было только ужаснуться. Мне даже показалось, что у него глаза могут вылезти на лоб. Однако сейчас ему приходилось держать себя в руках, так как и речь шла отнюдь не об интересах его государства, хотя он явно постарался бы сейчас что-нибудь сказать. Но его опередили, может быть, по той причине, что я заранее предупредил герцога Ланмаурус о том, что представители подгорного королевства какие-то каверзы замышляют. Может быть. Однако сейчас, после того, как меня официально признали два достаточно сильных государства, ему пришлось замолчать. Даже так не начав ничего говорить. Закончив обмениваться любезностями и спокойно отойдя в сторону, я встретился взглядом, случающимся радостью глазами леди варики и вежливо поклонился дочери герцога Ланмаурус. Также я поприветствовал его сына, который тоже тут присутствовал. Теперь мы были примерно равными по положению. Конечно, я был уверен в том, что за моей спиной найдутся и те кто будет шипеть от ненависти, старательно пытаясь поливать меня грязью. Однако при всем этом им следовало бы задуматься больше о том, что они будут делать, если я потребую у них ответа. К тому же они не знают сейчас главное, что я могу с ними сделать. А противопоставить таким умникам я могу многое. В первую очередь мои деньги. В этом мире практически все продается. Я могу запросто перекупить их собственных бритеров, И тогда у этих разумных возникнут большие сложности. Что бы они там ни говорили, но им придется столкнуться с тем фактом, что за все их попытки меня как-то оскорбить, все равно придется отвечать. Уж я об этом побеспокоюсь. А для этого у меня есть все, все, что нужно. И в первую очередь то самое золото, ради которого все эти разумные сами готовы на все, даже на предательство собственных интересов.